Глава двадцать шестая. Приватная беседа. Вечером сходил в гости к старой графине. Неприятная особа, но лучше с ней поддерживать хорошие отношения, чтобы сильно не лезла своим любопытным носом в мои дела. Сто раз пожалел, что поперся к ней. У бабки совсем крышу снесло с возрастом, хотя допускаю, что и раньше нехилые протечки были. Во-первых, открыла она мне дверь в каком-то допотопном, но очень вульгарном наряде, с полностью открытой спиной, еще и толстый слой макияжа на лице. не -е -е. С графиней даже нелепая смерть в своей нелепости не сравнится. Хотя потусторонние им обеим не чужда. Степанида Аркадьевна напоминала на помаженный оживший труп, чудом выбравшийся из склепа. Во-вторых, обещанные шанежки оказались хоть и вкусными, но аппетит у меня пропал быстро. Эта старая нимфоманка реально начала заигрывать со мной, тонко намекая, что еще несколько лет назад с удовольствием бы вскружила мне голову, хотя и сейчас не против совершить сей подвиг. Чтобы не разругаться, пришлось, рассыпавшись в комплиментах, поведать ей отмазку, рассказанную проститутке Леночке. Мол, трагическая случайность во время боя поставила крест на моих планах соблазниться кослявым, пардонте, удивительно стройным телом графини Редивской. И хоть она еще вот прямо ого-го... Но кроме дружеского чаепития, несчастный барон Горюнов больше ни на что не годен. После этого разговор пошел уже более спокойно. Разочаровавшаяся в своих планах графинюшка поведала мне свою историю. Оказывается, она действительно из обнищавшего рода и кроме аристократической спеси, доставшейся в наследство от непутевых родственников, ничего за душой не имеет. Да, еще эту квартиру не в самом, по ее мнению, пристойном для великосветской дамы районе. Найдя внимательного слушателя, она, немного поохав над моей бедой, выложила подробную подноготную всех жильцов дома, которым пытается привить приличные манеры. Если говорить по-простому, то гнобит бедных простолюдинных соседей и лезет в их дела с напором носорога. Думаю, что если бы не титул, то давно свернули бы этой не шею. Но как агент Степанида Аркадьевна выше всяких похвал. Подвести бы к ней слепого сексуального маньяка, способного удовлетворить эротоманские наклонности Редивской, и ЭСБ приобрела бы себе такую сотрудницу, которая бесплатно заменила бы целый отдел наружки. Расстались с ней на дружеской позитивной ноте. Но, придя к себе, я тут же позвонил Володе и потребовал срочно доставить мне бутылку коньяка, чтобы подлечить расшатанные разговором нервы. Штатный Алкаш быстро выполнил мою просьбу, но сам пить отказался, заявив, что принимает слегка для запаха, только выходя в люди. Я же не человек, а в некотором роде коллега, и зазря гробить свою печень ему влом. Утром за мной заехала генеральская машина, за рулем которой сидел старый знакомый, телохранитель Ростовского капитан Семен Сомов. Мое знакомство с параллельным миром началось именно с этого человека. Здорово, сержант, с легким ехистом поприветствовал он меня. Как на новом месте? Как в страшной сказке, Сеня, хуже может быть лишь теплотрасса с бомжами. Не могли более приличное место подыскать. В этом и вся соль. Незаметно мимо твоих соседушек никто не прошмыгнет, да и пути отхода шикарные. Также следить удобно, а до особняка Геннадия Григорьевича всего 10 минут езды. Так что не привередничай. Все для дела рассчитано, а не для твоей тонкой нервной системы. Теперь запоминай. Во-первых, ты отважный, но не очень умный служака. Я никакой тебе не Сеня, а самый настоящий господин капитан. Сейчас прибудем в особняк генералу. Вместе с ним поедете на награждение к самому Александру Пятому во дворец. Так быстро? – удивился я. Думал, что проверять, как в прошлый раз будут. Ты реально не очень умный. Уже в лаборатории все изучили. Даже твои сперматозоиды, каждый по отдельности, на благонадежность проверили. Так что эту прелюдию можно смело опускать. Короче, едете с генералом во дворец. С Ростовским будут люди, которые не посвящены в ваши дела, поэтому лишнего не вякни, придерживайся легенды. А ты, значит, во все посвящен? Не ты, а вы, господин капитан. С этого момента только так. Посвящен. Или ты считаешь, что начальник службы безопасности рода Ростовских слишком маленькая фигура? Ого! Не знал, э -э господин капитан. Или звание может быть выше? Капитанская, Данила. Хватит и должности. Не отвлекайся на всякую ерунду, а то уже почти приехали. Во дворце готовься к тому, что кроме официального награждения император решит побыть поближе к народу и пригласит тебя на приватную беседу. Нахрена? Этого не знаю. Допускаю, что и генерал не в курсе. И опять замечание. Нахрена так будешь к соседке Ленке обращаться, а самим Александром исключительно почту за честь ваше императорское величество. И кланяться не забывай, если не хочешь быть размазанным по дворцовому паркету. Дальше добираешься домой своим ходом. Лучше возьми такси. С утра должен быть как штык у особняка генерала Ростоцкого. С ним поедете в генеральный штаб. С этого момента, сержант, начинается твоя основная служба. Вопросы? Много и не по существу, признался я, поэтому задавать их не имеет никакого смысла. Отрадно, что понимаешь это. С благожелательной улыбкой ответил капитан Сомов. Должны сработаться. Геннадий Григорьевич Ростоцкий действительно был не один, а с двумя адъютантами. В помощники одного из них меня и определили. Всю дорогу до дворца я отвечал на вежливые генеральские вопросы о здоровье, якобы выгоревшем даре и о службе. Заодно потренировался быть абсолютно вежливым и чинопочитающим сержантиком. Вроде получилось неплохо. Дальше был большой церемониальный зал во дворце, где в торжественной обстановке Александр V вручил мне и еще паре дюжин военных различные награды. Теперь за особые заслуги я имею аж серебряную ленту, приравнивающуюся к ордену. Ну и еще разжился премией в пять тысяч рублей. Приятный бонус. Потом последовал легкий фуршет с тостами в честь государя и его ответным. Где-то через час Александр встал и собрался на выход, но внезапно остановился и внимательно посмотрел на меня в упор. «Я ведь вспомнил вас, сержант», — проговорил он. «Только в прошлый раз вы были не в армейской форме, а носили погоны курсанта школы спасателей». «Так точно, ваше императорское величество!» — рявкнул я, вытянувшись по стойке смирно. «Был в курсантах!» От чего такие кардинальные перемены?» «Слабый дар, ваше императорское величество!» Теперь уже и такого нет, так как во время спасения экипажа танка из магического огня выгорел полностью, и восстановлению не подлежу. — Жаль. — Но, смотрю, вас еще не уволили из рядов. — Позвольте пояснить, государь, — подал голос присутствовавший на церемонии Ростоцкий. — Это я оставил сержанта Горюнова в штате. Мне нужны толковые помощники, полностью преданные Российской империи. — Верное решение, генерал, — одобрительно кивнул Александр. Такими бравыми молодцами разбрасываться нельзя. Но история, чувствую, интересная. Сержант, пожалуй, я выслушаю ее за чашкой кофе. Заодно узнаю с первых уст, чем нижние чины дышат. Вас проводят в мой кабинет через десять минут. Всем остальным желаю удачи и благодарю за верную службу. Время в ожидании провел в сильнейшем напряжении. Что от меня нужно одному из самых влиятельных людей мира? и понимаю, что любое неправильное слово может привести прямиком на эшафот. Спокойно, Данила, тебя даже смерть пощадила. Не будешь тупнем, то и с императором найдешь общий язык. Когда меня пригласили к императору, прошли не обещанные минуты, а почти час. Промариновали, уверен, специально, чтобы окончательно вывести из равновесия. Рассчитались. Я к этому времени окончательно успокоился и уже смотрел на предстоящее дерьмо философски император сидел за небольшим столиком попивая очень ароматный кофе из маленькой чашечки при моем появлении он сделал вид будто бы не заметил посетителя выбешивает подобные отношение чувствую себя мелкой мошкой которые могут раздавить в любой момент давайте зайду в другой раз то ли сам произнес то ли печати смерти подтолкнули к такому вопросу у меня там уже намечается а вы же кажется данила горюнов Словно бы, впервые увидев меня, отреагировал Александр, поставив чашку на стол. «Ну, рассказывайте, как дальше жить собираетесь?» «Хорошо собираюсь, Ваше Императорское Величество. Чего и вам желаю от всей души. Но это мы еще посмотрим. Только ответь мне на один вопрос. Откуда ты такой появился? Вам в пределах Ярославля свой адрес обозначить или глобально на карте показать? Там Тюмень есть?» «Смотрю, совсем не боишься». — Зачем? Вы же мне не враг. Будь это так, то не служил бы Российской империей. — Совсем задумчиво сделал вывод император. — Присаживайся. Сейчас и тебе чашечку кофе нальют. Хотя можно и коньяку. — А водочка во дворце имеется? — Почему она? — Философский напиток. Расслабляюсь вином, успокаиваюсь коньяком, а под водку думаю. Но только под первые пол-литра. Потом уже действую. — Обойдешься! — внезапно посуровил государь и какой-то непонятной силой так двинул по мне, что я отлетел к противоположной стене, ощутив каждый позвонок от соприкосновения с нею. — Жалко водки! — можно и вискаря, вытирая выступившую из носа кровь и борясь с сильным головокружением, как можно спокойнее произношу, готовясь к тому, что сейчас реально размажут. — Упертый! — как ни в чем не бывало, спрашивает с улыбкой император. — Нет. Просто чувство самосохранения не развито. Могу ведь и ответочку залепить, невзирая на разницу в чинах. — Попытайся. — Сами приказали. Встаю и иду на императора, сжав кулаки. Стараюсь выстроить защиту из пояса хаоса. Убивать никого не собираюсь, только есть острое желание врезать хоть раз, по погосударивая спокойной рожи. Ничего не помогло. Следующий удар Александра отшвырнул меня, как пушинку. Не сдаюсь и снова иду в атаку. Мне похрену, что он сильнее. Я просто не привык легко проигрывать. Еще один удар от императора, потом без паузы еще. Чувствую себя, словно через мясорубку пропустили. Только про боль вспомню чуть позже, если живым останусь. Сейчас не время сдаваться. Спецназ работает, через не могу. Имперские спасатели тоже. Садись, неожиданно говорит Александр, прерывая экзекуцию. И кофе и коньячок к нему заслужил. Почему? Потому что не сдох минуту назад и готов идти в бой. Теперь поговорим как серьезные люди. Повторю свой вопрос. Ты кто такой? Данила Горюнов. Если этого мало, то извините. Хорошо. Ответ исчерпывающий. каких неприятностей можно ожидать от тебя. Любых, если выживу. Я же этот день надолго запомню. Опять ответ принимается... Поклянись ты в верноподданничестве, то убил бы, не задумываясь. А так честно. Честные люди редко способны на предательство. Следующий вопрос. Чего ты хочешь добиться? Всего и много. Отвечаю, совсем перестав ощущать берега от внутренней боли. Нескромно звучит. Излишняя скромность удел неудачников, Ваше Императорское Величество. Зови по-домашнему. Государь. Саркастически улыбнулся Александр. По домашнему я что-то не помню, чтобы меня установила императорская семья, так что пока по временю у меня другая прописка. Слушай, Данила, неожиданно рассмеялся самодержец. В тебе оказывается говна больше, чем в начальнике имперской службы спасения князя Ломакине, а уж с ним сравниться тяжело. Давай кофе пить. И это. — Не знаю, что такого сделал император, но мои раны стали затягиваться на глазах. Не прошло и минуты, как уже ничего не болело. — Блин, я тоже так хочу уметь. — Начинаем второй раунд, — спросил он, когда я, слегка охреневший от подобных метаморфоз, уселся за столик. — Легко, — отвечаю, вытирая салфеткой кровь из носа и ушей. Тем более, что первый остался за мной. — Почему? — Живой же. — Признаю сей факт. «Откуда у тебя подобный минус-дар? Палкина заразила бесконтактным путем. Она же ваша дочь, хотя всем не втирают обратное». «Нет, не дочь. Жаль. Внучка, — огорошил император, — дочери у меня никогда не было, только сын, который совсем не имеет минус-дара. Такое тоже иногда случается, несмотря на сильную кровь. Зато вот на вере это ее настоящее имя». Силы природы отыгрались. Она превзойдет даже меня. Думаю, что ты уже просчитал, что и как. Внучка? Но это же почти что дочка. А мама почти что сестра? Софистика и ничего более. Но зачем такие сложности? Прекрасный вопрос. А сложности заключаются в том, что на высшей точке эмоционального всплеска происходит раскрытие нашего дара. Со смертью в этом плане никто не сравнится. Поэтому и сую внучку в различные переделки, молясь всем богам, чтобы она выжила. Это последний шанс нашего рода Труворовых. Почему последний? — поинтересовался я. Кажется, великие князья выбирают повелителя исключительно из вашего рода. Начну с истории. Было три великих брата — Рюрик, Синюс и Трувор. Они правили в разных княжествах. Их дети и внуки с правнуками тоже. Родственные узы со временем забылись и начались междоусобные войны. Темные страницы истории. Но тут случилось великое слияние. Все три больших княжества вместе выступили перед угрозой для всего человечества и бились плечом к плечу с чуждыми реальностями. Какой-то неупомянутый в истории момент род Трувора обрел полную силу минус дара. Это было переломным моментом. Все подчинились первому из равных, Константину Труворову. Необходимость привела к этому, а не добрая воля. Так и правим до сегодня. Так что великие князья выбирают нас не по доброте душевной, а по необходимости, потому что не могут сопротивляться. Как только моя семья ослабнет, то обязательно найдутся желающие занять трон. Мой сын не может из-за своего серьезного положительного дара предоставить доказательства своего превосходства, таких как он и в иных родах хватает. Надежда на внучку но ей из-за возраста еще долго развиваться. Приходится пропускать Веру через жесткую программу воспитания. Либо рискуем, либо кровавая междоусобица в стране гарантирована. Выбор невелик. Древние рода помнят о своей прошлой силе. «Как думаешь, почему тебе это рассказываю?» — неожиданно спросил император. — Нужно подстраховать Веру Палкину, точнее Труворову. — Верно. Два минус ряда рядом могут создать серьезную связку и подпитать друг друга. — Вы нас сватаете? — с подозрением спросил я. — Очумел? — усмехнулся государь. — Ты кто такой, чтобы претендовать на императорскую кровь? Хотя кто ты -то такой тоже разобраться стоит. Минус-дар не мог возникнуть на ровном месте. Видишь, сколько сложностей с неким бароном Горюновым. И какие выводы, Ваше Императорское Величество? Будешь жить. Не знаю, что из тебя получится, Данила, но правильный характер есть. Это не может не радовать. И на задворках прозябать не придется. Другой разговор — насколько высоко сможешь подняться. Зависит это только от тебя и моего расположения. Так что служи и помни про веру. Ей нужен верный напарник и телохранитель. О нашем разговоре внучке ни слова. Ты по-прежнему как бы в неведении, кто она такая. А то расслабиться может. А если не соглашусь? Задал я провокационный вопрос. Тоже выбор. Я не настаиваю. Хорошие сержанты нам пригодятся. Сделаем из тебя героя Российской империи. Посмертно, но с красивым памятником на могиле. Понял? Вполне. Ну, тогда больше не задерживаю. И... Сделал небольшую паузу, император. Ты заметил, что я не расписываю твои действия по минутам? Потому что к настоящей власти приходят не по указке сверху, а собственным лбом прокладывая тоннель. Тебе всего лишь дается шанс. На большее рассчитывать не приходится. Только опираясь на собственные силы, наглость, честь и ум, придешь к достойному финалу. Разговор окончен. На улице уже вечер. Как быстро пролетело время. Поймал такси недалеко от Дворцовой площади и направился домой. Голова пухнет от мыслей после разговоров с императором. Вроде он и не требует ничего сверхъестественного, но сильное ощущение жесткого ошейника на шее, который в любой момент может превратиться в петлю. Звонок по телефону прервал экспресс-анализ обстановки. Этот номер знают только Юрий и Володя, поэтому откликнулся сразу. «Данила Юрьевич!» С легким кокетливым придыханием раздался старческий голос соседки из пятнадцатой квартиры. «Да, Степанида Аркадьевна. Чем обязан?» «Настораживающие мелочи. В нашем подъезде трутся четверо подозрительных негодяев, вооруженных всякими палками. Вначале их засекла эта блаженная из пятой квартиры, выгуливающая своего мерзкого пляшевого пса. Потом мямля из третьей повстречался. Чуть было его плебейскую рожу не расквасили, приняв за вас». «Слепцы! Перепутать настоящего барона с каким-то ничтожеством невозможно даже при отсутствующей лампочке. Я ее лично позаимствовала неделю назад. Надо будет вернуть, но все руки не доходят». Насторожившись, спустилась на первый этаж и потребовала у этих проходимцев обоснования. «Представляете, меня обозвали! Хотела было сообщить, куда надо, но потом вспомнила, что рядом живет мой рыцарь. Вы же им покажете?» «Что покажу?» «Не примите это за намек на вашу удручающую рану, только я надеюсь, что вы дадите им пизды. Естественно, как благородный человек, а не как какой-нибудь подзаборное быдло. Если вы имели в виду набить лица за оскорбление вашей чести, то непременно, Степанида Аркадьевна. Но как вы узнали номер моего телефона? О, поверьте, Данила Юрьевич, наша в силу обстоятельств платоническая любовь способна творить чудеса». Жду скорой нежной встречи с нетерпением и верю в вашу победу. И я придумала, как обойти запреты вашего увечья. Целую, сладкий. У нас еще много незабываемых минут, наслаждение впереди. — Млядь! — только и смог проговорить я, отключая телефон. Проблема, господин, — понимающе поинтересовался таксист. Полная задница, — машинально признался, собираясь с мыслями. И поверь, даже биты бандитов не самое страшное по сравнению с ней. Бывает. Покладисто согласился он. Вот у меня один раз аккумулятор сдох в 30 километрах от города. Ночь, лес, зима. Но я уже не слушал рассказ водилы, вызывая голосовым набором спецсоседа сверху. День суетно начался. Чую, что и закончится так же.